Водоем, в который впадают величайшие в мире реки Святого Лаврентия, Миссисипи, Амазонка, Лаплата, Оренок, Нигер, Сенегал, Эльба, Луара, Рейн. Орошающие страны, как самые цивилизованные, так и самые дикие. Величественная водная равнина, несущая корабли всех наций, охраняемые силами всего мира и заканчивающиеся двумя ужасными точками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 Я сразу поспешил туда в сопровождении Недленда и Консейля. На расстоянии 12 миль неясно обрисовывался мыс сан висенти который является крайней юго-западной точкой Пиренейского полуострова. Дул довольно сильный южный ветер. Океан бушевал, и Наутилус шел, переваливаясь с волны на волну. Оставаться на платформе было почти невозможно. Ее каждую минуту захлестывало водой,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 Другое дело, если бы Наутилус по выходе из Гибралтара направился на юг, где нет материков, тогда и я разделял бы ваше беспокойство. Но мы теперь видим, что капитан нему не уходит от морей цивилизованных стран, и через несколько дней, я полагаю, вы можете более или менее безопасно устроить». Нэтленд еще пристальнее на меня посмотрел, разжал губы и произнес. «Сегодня вечером».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 И я рассчитываю на вас. Я все еще молчал. Канадец встал, подошел ко мне и произнес. Сегодня вечером в девять часов. Я предупредил консейля. В это время капитан Немо запрется в своей каюте и, вероятно, ляжет спать. Ни механики, ни матросы не смогут нас увидеть. Консейль и я сейчас проберемся к центральному трапу. Вы останетесь в библиотеке в двух шагах от нас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 «Нечего откладывать. Кто поручится, что завтра мы не будем на столье в открытом море? Если все пойдет благополучно, к одиннадцати часам, может, пристанем уже к какому-нибудь плачку земли. Итак, до вечера». Сказав это, канадец ушел. Я был ошеломлен. Я предполагал, что случай бежать представится не скоро, что я буду иметь время все обдумать и обсудить.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 Только стук работающей машины нарушал глубокое безмолвие, царившее на Наутилусе. Я напряженно прислушивался. Вдруг услышу шум голосов, который мне скажет, что намерение Неда Ленда бежать открыто. Смертельная тревога овладела мной. Тщетно старался и обрести хладнокровие. В девять часов без нескольких минут я приложил ухо к двери каюты капитана.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 так со мной и случилось что же продолжал капитан вы слышали мой вопрос о очень плохо отвечал я вот вам и ученые произнес капитан садитесь я вам расскажу любопытный эпизод из истории испании капитан расположился на диване я машинально сел около него профессор сказал он слушайте меня внимательно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 В конце 1702 года ожидался богатый транспорт из кортируемой французской эскадрой из 23 кораблей под командованием адмирала Шаторено. Конвой испанских судов объяснялся присутствием в водах Атлантического океана кораблей коалиции. Транспорт ждали в Кадиксе, но когда адмирал узнал, что англичане крейсеруют около этих мест,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 отнятых у инков и стеков побежденных Кортесом. «Известно ли вам было, профессор, что в море скрывалось такое богатство?» спросил меня, улыбаясь капитан немо «Я знал, что приблизительно два миллиона тонн серебра в растворенном виде содержится в морской воде. Да, но выделять это серебро из воды игра не стоит свеч. А я лишь выбираю то, что люди потеряли».